Глава седьмая. Ненавижу больницы. Заявляя я Натаниэлю, едва тот переступает порог палаты: Не зачем было тащить меня сюда? И прощать я тебя не собираюсь, даже не проси. А знаешь, что я ненавижу? Пододвинув стул к койке, Натаниэль критически разглядывает толстенную повязку у меня на шее. Кажется, будто мне снова 8 лет, и я болею свинкой. Ненавижу вид крови. говорит Натаниэль. Ой, как назло. Славящим смешком отвечаю я. Да. Особенно вид твоей крови. Ты в порядке? Я киваю. Несмотря на жуткую усталость, чувствую себя неплохо. Всю ночь не могла заснуть. Сначала болела рана. Потом я задумалась и забыла про боль. Натаниэль привёз меня в отделение неотложной медицинской помощи. Судя по лицам медсестёр, они не купились на нашу историю про то, как я провалилась в люк старого дома под снос и поранилась о острые края сломанных досок. Я уже решила, что Натаниэля упекут за решётку. Они не потащили тебя сразу в суд. Устало шучу я. Залог прислали из казны королевского двора, отвечает он. Я долго и серьёзно смотрю на Натаниэля. Да перестань. усмехается он. По мне же видно, что я ему хине обижу. По нему видно, что ночь прошла для него бесследно. Натаниэль явно выспался, отдохнул. В своей клетчатой рубашке он похож на простого студента ирландского университета, чья подружка попала в больницу из-за несчастного случая. "Мать знает, что ты здесь", спрашивает Натаниэль. Я горько улыбаясь. "Нет, мой дорогой", голос разума Я ей не сказала. Не хочу, чтобы она переживала. Она снова меня возненавидит. Да, яблочко. Она уверена, что на выходные я уехала к тебе и считает это ужасной затеей. Тут мы умалкаем. Обсуждать это нам обоим нелегко. Однако нельзя откладывать разговор в долгий ящик. Скоро вернутся мои соседки. Между часами посещения и обедом времени мало. Натаниэль нарушает молчание. Что будешь делать, Майлин? Я приподнимаюсь, и, не обращая внимания на тянущую боль в ране, засовываю руку под подушку. Тяжесть сердца Риса в руке заставляет меня дышать глубже, а прикосновение к гладкому золоту придаёт смелости. Медленно разжимая пальцы, позволяя Натаниэлю увидеть медальон, Его взгляд, на который заставляет моё сердце биться подобно триумфальному барабану. Рону узнаёшь? Шёпотом интересуюсь я. Похоже на Н. Только с двумя перекладинами вместо одной. Знак клана. Старый, почти стёртый. Различить его можно только по грязи, забившейся в гравированные линии. Тот самый знак, который я рисовала в детстве. Вот доказательство, которое нам нужно. Да. Тут выгравирован знак. Серьёзно соглашается на Танель. Но я не знаю, какому клану он принадлежит. Я не смогу воспользоваться этим Церцерисом. Знак этого клана я видела в детстве. Церцерисом владел папа. Медальон отмечен руной моей семьи. Церцерисом воспользуюсь я. Сначала Натаниэль медленно кивает, затем качает головой. Его разрывает сомнение. Мне не по себе видеть его таким. Всё ведь очевидно. Я же переносилась с твоим Церцерисом, упорствую я. Мой голос звучит так настойчиво, будто мне очень нужно уговорить Натаниэля. Однако я могу использовать сердце Резбе без его согласия и вернуться в Лиоскай совсем одна. Но мне хочется, чтобы рядом был кто-то, хоть одна человеческая душа. В очередной раз я причиню боль тем, кого люблю, тем, кто любит меня. Одна я этого не вынесу. Судя по всему, я наследница клана Междомирцев. И так было всегда. Я помню цирцерис папы с самого детства. Папа показывал мне медальон. Он не подозревал, чем это обернётся. Уверенно папа знал, что я давно не принадлежу этому миру. Вдруг Вики тоже видела папин цирцерис. Как хотелось бы обсудить это с ней. Надеюсь, оно того стоило. Будто прочитав мои мысли, говорит Натаниэль. Стоило. Понятия не имею, как себя вести. И совсем не знаю, чем на самом деле заплатила за цирцеристой твари из Ляской. Вечером меня выпишут, бодро сообщаю я. По словам доктора, который меня зашил, даже шрама не останется. Вздохнет Аниэля, больше напоминает всхлип. Ты ведь понимаешь, что я имела в виду другое. Всё странно, отвечаю я. Знаю, в Ляскае мы с Вики много времени проводили вместе. Но воспоминание об этом исчезло, похоже на сон, который в миг пробуждения выскальзывает в небытие. Тебе знакомо это чувство? Вот только сон был такой отчётливый, словно это не видение, а реальность. Такой яркий, что кажется, словно ты никогда его не забудешь. Наставит Маргнотелль пальцем пошевелить. Как всё исчезает без следа. Остаётся лишь смутное ощущение. Было что-то особенное. Поджав губы, Натаниэль размышляет над моими словами. Ты помнишь дворец, трон, корону и Я всё помню, перебиваю я. Только Вики как в тумане. Натаниэль берёт меня за руку, точно пытаясь утешить. Но утешение мне не нужно. Натаниэль. Я не верю, что заплатила большую цену. Я отдала то, что делало меня слабой. Малин. Сибит Натаниэль. Он не доверяет твари и к моему плану относится со скепсисом. Что? Натаниэль не может ничего мне ответить. Страх и беспомощность нам не помогут. Ответь, это важно. Прошу я. Ты останешься со мной или уедешь в Нью-Йорк? Сгупна Тониэле срывается сухой смешок. Будто я могу теперь уехать в Нью-Йорк. Можешь решать тебе. Все эти месяцы ты строил свою жизнь, пока я ныла и заลิзовывала раны. Ты горевала. На Тониэле Я пойму, если ты мне больше не доверяешь. Я никогда не заслуживала твоего доверия. Натаниэль тяжело поднимается со стула, будто это нехитрое действие требует от него множества усилий. Он прохаживается по палате. Я отпустил тебя, Майлин. Да, отпустил. Более того, я уверен, что чувства к тебе, связанные со мной и моим прошлым, Они с тобой. Элиа. На мгновение умолкнув, Натаниэль качает головой. Я точно не знал, но в глубине души давно чувствовал, что ты, как я. Мы оба междомирцы. Следовало бы догадаться об этом ещё во время нашего первого прыжка, когда ты вырвалась из моих рук. Ты словно могла перенестись самостоятельно. Мой инстинкт не подвёл. Наверное, ты так мне понравилась, потому что мы похожи. Наследник клана очень одинок. А рядом с тобой я не одинок. Вот меня и потянуло к тебе. Ну, так даже проще, думаю я. Слых ничего не говорю. Натаниэль Пака не готов. Сейчас я вижу тебя, Майлин. Вежу девушку, которая любит другого. И говорю: "Я отпустил тебя". А что делаешь ты? Что ты имеешь в виду? Прошлой ночь. Кем ты была вчера, когда вела переговоры с ранившей тебя неполноценной тварью из Ляскай? Не понимаю, к чему он клонит. Я была собой. Да, ты была собой. Но ты была королевой. ты всегда королева. Просто за последние месяцы я об этом подзабыл. Девушку из Ирландии, которая смешивает меня с грязью и терпит моё присутствие лишь когда отчаяние в ней побеждает гордость. Её я смог отпустить. Но королеву я никогда не отпущу. Натаниэль преклоняет передо мной на одно колено. С трудом сдерживаю смех. Да чего это патотично и напыщенно. Но шутка застревает в горле. Правила за времение на меня не распространяются. И, наверное, не распространялись никогда. Натаниэль, не делая этого, нашёл повод. Сама не знаю почему, но на глаза наворачиваются слёзы. Я дал присягу, отвечает он, не глядя на меня. Поклялся посвятить жизнь служению королеве Элиаскай. А за время ей ничего не говорилось, потому что раньше королева никогда не бывала здесь, по ту сторону Ляскай. Теперь времена изменились. Я не хочу, чтобы рядом был королевский воин. Ты хочешь товарища, я знаю. Поверь, я могу быть и тем и другим. Вставай. Наклонившись, я дёргаю Натаниэля за руку, и он неохотно поднимается. Не вот заглян насюда врачи, что они подумают. Я не прошу вернуться со мной в Ляскай. Поэтому слушай внимательно, нотани Эльбеджет. Я умоляю тебя пойти со мной. Со мной. Той самой девушкой из Ирландии. Она любит и лжеца. Смешивает себя с грязью. Она слово тебе не может сказать, тем более приказать. Я заклинаю друга, которого жестоко обидела которому не доверяла так сильно, как он того заслуживал. Ты пойдёшь со мной? Натаниэль глубоко вдыхает. Да. И в этом да отзываются сотни мыслей, которые он не произнёс вслух. Но мне нужно время, чтобы собраться, просит Натаниэль. Время. Вдох. Выдох. Те обрывистые изнаведенья обрушиваются на меня посреди дня как колючий снег на бесчувственное тело меня топит с моей жизнью играет это чувство сильнее якоря реальности и кажется, что у меня нет времени что у лео нет времени что слишком поздно сколько времени тебе нужно 2 недели два слова два коротких мощных удара две недели скажи ты про 2 дня я быныло бы и смирилась но 2 недели проклятье столько времени у нас нет это время есть у нас обоих с нажимом говорит натанель и мы должны посвятить его тем кто был с нами здесь нашим друзьям людям, которые нас любят. Все доводы, которые у меня были, вмиг потеряли свою силу. Инатонель это знает. На этот раз я не отделаюсь письмом для мамы, полной неопределённостью и слабой надеждой на новую встречу. Я чудовище, потому что без колебаний снова брошу маму. Но даже чудовище пытается себя оправдать. Есть ещё кое-что, шепчу я. Одно обстоятельство. Говорить о нём мне не хочется, но откладывать уже нельзя. Лучше признаться Натаниэлю сейчас. Не знаю, вдруг та тварь меня обманула. Так и есть, обманула, мрачно подтверждает Натаниэль. Серцерис принадлежал твоему отцу. На медальоне выгравирована руна твоего отца. И я ставлю свой винкулс на то, что Сволач из Ляскай прекрасно об этом знала. Она не имела права требовать что-то взамен. Да я про другое. А про что? Я касаюсь маленького круглого рычажка, открывающего Церцерис. Крышка откидывается, будто только этого и ждала. Я надеюсь, что темнота сыграла со мной злую шутку, что ночное небо чудесным образом окажется неповреждённым. Но, разумеется, мои надежды не оправдываются. Один взгляд, и сердце замирает в груди. В ночной синевезияет чёрная трещина. Подойдя ко мне, она тانيهлицы детского зуба. Проклятье. На следующий миг на его губах мелькает улыбка. Что скажешь? опасливо интересуюсь я. Хорошая новость. Звёзды целы. Смотрю на них. Пять сине-зелёных сапфиров, образующих букву W. Созвездие Кассиопеи. Трещина пролегла посередине, отделив две звезды слева от трёх других. Но все они целы. Ничего страшного, что кусочек ночных небес повреждён, с надеждой спрашиваю я. Будет нелегко, чтобы магия не вышла из-под контроля. Нужны созвездия Клана и Лиаскойская ночь. Я не смог бы переместись с таким Церцерисом. Натаниэль переводит взгляд на меня, будто увидев что-то завораживающее. Но не тени, говорил же Ты сможешь. Ну, я надеюсь. Вздыхает он. Все мои мысли крутятся вокруг первой фразы. Значит, мне не нужна ночь. Но почему? И тут я догадалась. Тварь назвала меня королевой ночи. Почему-то такая формулировка не показалась мне странной. Что это значит? Допытываюсь я. Леоскай любит день, объясняет Натаниэль. Её корона золотой рассвет. Но королева Леоскай коронует звёздами ночи. Она дарит ночь королевам. Пытаясь вспомнить, что я почувствовала, когда Вики надела на меня тиару Stellaris. Чёрный бархат ночи окутал душу. Щёлкнув крышкой медальона, Натаниэль Берешна передаёт его мне. Не сомневайся. Ты сможешь воспользоваться Церцерисом.